Последние седмицы Нед казался себе глубоким стариком. Будто разом навалились все прожитые годы, коих он до этой поры словно не чувствовал. Тошно и муторно сделалось. А в чем причина, поди разберись. Лишь нынче понял Крев. Ротоборцы собирались в путь, готовились к сшибке. Жили предстоящей битвой. Но собирал их не Нет, не он вел. Он мог лишь глядеть, как готовились в путь облаченные в черные мужчины, которых посадник знал поименно и помнил еще выучами. Со дня на день вои уходили из крепости. А он, нет оставался. Со стариками, бабами, детьми, служками и калеками. Так вся жизнь его миновала. Да и видел ли он жизнь-то, сидя в своем покое, из года в год набираясь спеси? А вот к клесх иной... Его-то судьба у правителя ни жирком не затянула, ни властолюбием. Как был, одни ремни дожил, и так и остался. Лишь взгляд острее и тяжелее стал, речь отрывистее. И сколько ни юли сам перед собой нет, да только, видно, не ослабит клесх десницу, останется таким и через год, и через два десятка лет. Не засидится он в крепости, не обрюзгнет от власти». И ныне-то от того лишь, который месяц тут мается, Что готовит ротоборцев, стягивает силы, А воротится, небось, через день в новый путь тронется, Глядеть, как блюдутся приказы его по городам до весим. Тяжко и трудно было понимать это Неду. Тяжко и трудно свыкаться с мыслью, Что столь нелюбимый прежде выуч оказался умнее наставников, Что не прожег он бездельно и бездумно не юность свою, не молодость, Да и зрелость не растратит попусту. Это у Неда все миновало. Для Клесха только начинается, чего б ни думал он о себе. И то еще было страшно посаднику, чтоб Бьерга ехала вместе с обережниками. Она ехала, он оставался. Злая досада поселялась в сердце. Обида на самого себя. — Глава, — сипло сказал Нед, — дозволь с вами. Понимал, о глупости просят о несбыточном, о невозможном, но не попросить не мог. Клесх поглядел на Неда с пониманием. Все он видел в глазах старого Крефа, каждую мысль, потому что сам был ротоборцем. «Знаешь ведь, что откажу?» — ответил он. «Знаешь почему?» «Так давай, будто ты не просил, а я не отказал». нет грустно усмехнулся. «Давай». Едва он договорил, как хлопнула дверь покоя, и стали входить в горницу вои. Один, другой, третий, десятый. Кто постарше, заняли лавки. Молодые устроились на полу. От избытка черной одежи и непривычно бородатых рож Неду стало вовсе тоскливо. Впрочем, он с собой совладал. «Мира вам, обережники!» «Мира!» — отозвались те в разнобой. «Много же их! Рискует клеск!» Все города оголил. «Даже из Гродны забрал ребят!» «За ротоборцами вошли колдуны!» Донатас, Бьерга, Тамир, Лашта. Лекари припозднились. Впрочем, пока рассаживались на узники, уж и целители подоспели. Первым приковылял Ильд. За ним пробрались между сидящих ребят Руста, Ихтер и Ихтеров-старший выуч, Любар. Замыкали шествие Койра и Рэм. Эти-то не старые куда. В покое стало тесно. «Ну, все, что ли?» — спросил Клесх. Ему ответили согласным гудением Тогда начнем он чертил прямо на стене белым мягким камнем ротоборцы слушали лишь иногда отзываясь если имели что сказать эдак то все ладно говорил иногда Ольст, показывая на белые линии но вот ту телегу лучше с краю сдвинуть с краем болотина тут же возражал густым басом дарен нечего туда сдвигать там прутняк густой может в другую сторону спрашивал кто-то из сторожевиков ближе к дальнему ряду Гудели, спорили, иной раз вскакивали, подходили к начертанному и до хрипоты лаялись, что-то доказывая или опровергая. Клесх слушал всех, всем давал высказаться. — А дуру? Дуру ты куда собрался сажать? Туда, что ли? — махал руками на упершегося Даррена злой лажто. — Тебе круг обережный на версту чертить? И хлопал себя по бедру. Даррен басил. — Сколько надо, столько и начертишь. «Да он-то начертит!» — тут же встревала Бьерга. «А силище где столько взять, чтобы удержать, а? Мы тебя, ратица, не учим, вот и ты не лезь! Слушай, чего говорят-то! Не впусти болтают!» Клесх смотрел на них разгоряченных, отстаивающих каждый свое, на неровный рисунок на стене, на стертые и вновь начертанные линии, слушал споры и молчал. Лишь когда все вдоволь налаялись и не по разу переругались и смолкли, Он сказал, «Понял я вас, всех услышал, делать же будем так». Глава взял в руку камень и начал подправлять рисунок. Глядели молча, а потом Донатас, за весь этот оборот, не проронивший ни слова, в наступившей тишине сказал, «Хоть кто-то у нас с головой вместо репы на плечах». Бьерга хмыкнула, но когда все уже думали, что дело оговорено, Встал с полу старший Ихторов Выуч Любор и сказал. «Глава. Целителей надо по трем телегам рассадить. Тут, — он указал на рисунок, — тут и здесь». Клесх задумчиво посмотрел и кивнул. «Молодец». Любор сел, кожей чувствуя тяжелый взгляд наставника. Но когда обернулся, ихтер лишь провел рукой по лбу. Молодой лекарь все понял. В рукавом рубахе стер выступивший пот. И пить захотелось смертельно.